— Да, невидимую флотилию, пожалуй, смог бы. Не вижу особых проблем. — Теперь представляете, какой интересной могла бы стать наша с вами жизнь, окажись мы на Мелии? — с энтузиазмом спросил Малда. — Пока нежная молодежь будет жаловаться друг другу на мир, не способный по достоинству их оценить, мы... — я помотал головой. «Да но ну, ничего интересного. Суетиться, грабить кого-то, а потом ещё скрываться от преследования, стараясь никого ненароком не зашибить. Вообще тоска. Лучше уж плюнуть на всё и отправиться в одну из тех реальностей, где я по-прежнему богач. Или просто умотать на тёмную сторону, благо там деньги вообще не нужны. Сколько раз бывал на тёмной стороне, ни одной лавки не видел. И никаких трактиров. И погода там всегда отличная. Даже когда у нас зима, можно прямо на улице жить». На этом месте я осёкся, потому что почувствовал себя натурально буржуем, жрущим пирожные на глазах у голодного сироты. Сиротой был, как ни странно, Малда Йоз, сегодняшний триумфатор, обладатель почти королевской шляпы, предводитель новых древних архитекторов, колдун, каких даже здесь, в сердце мира, по пальцам можно сосчитать. Он как-то внезапно сник, сутулился ещё больше, азартный блеск в глазах погас. «Хорошо, хоть поля шляпы не обвезли, это было бы слишком». «Я что-то не то сморозил?» — прямо спросил я. Малый Йоза слабо улыбнулся, махнул рукой. «Можно сказать и так, но на самом деле вы тут ни при чем. Не берите в голову. Просто я отчаянно завидую людям, которые для вот этого всего рождены. Темная сторона, другие миры и... Не знаю, что у вас там дальше». И воображений не хватает предположить. А вам я завидую больше всех вместе взятых. Очень уж много удивительных вещей о вас слышал. Если хотя бы сотая часть правда, заверните мне вашу жизнь. Хочу, беру, не торгуюсь, даже если выяснится, что ради сохранения этих чудесных возможностей вам каждую ночь отпиливают голову ржавой пилой, а потом приделывают на место. Не отпиливают. Мы помолчали. «Извините за такую внезапную откровенность», — наконец сказал Малдой «Не поверите, но обычно я веду себя гораздо сдержаннее. Просто очень устал. И почему-то такое ощущение, что с вами все можно». «Правильное ощущение. И да, тут есть чему завидовать. Я вас очень хорошо понимаю. Когда-то сам завидовал вообще всем, в всей жизни был хоть какой-нибудь смысл. Даже если на самом деле его не было». я бы тогда и за маломальски убедительную иллюзию смысла дорого дал. Ладно, простите, что так расхвастался, просто увлекся разговором и не подумал, как все это звучит со стороны. Ну так я сам этого хотел, — откликнулся он. В смысле, хотел вас разговорить. И получил несколько больше, чем рассчитывал. Так часто бывает. Равновесие ради следует признаться, что совсем недавно я отчаянно завидовал вам, — сказал я. Когда дом был закончен, стоял весь такой из себя невероятный, и вы с видом победителя вышли на крыльцо, и все захлопали, и полезли к вам обниматься. Без аплодисментов и объятий я как раз обойдусь, но вот это ощущение только что законченного, почти невозможного дела самое прекрасное, что может случиться. Ради него имело смысл рождаться слабым, недолговечным существом-человеком, для которого почти невозможно вообще практически всё». и путь к настоящему счастью вполне очевиден, если не уму, то сердце. Вы так говорите, будто у нас был выбор, кем рождаться. Я молча пожал плечами, потому что объяснять, что у меня, кажется, все-таки был, и сами видите, что я в итоге выбрал, это уже верх бестактности. Но Малдейоз, похоже, и так все понял, нахмурился еще больше, отвернулся, потом сказал... На самом деле этот дом действительно оказался совершенно невозможным делом. Рановато мы за него взялись. Надо было еще потренироваться, хотя бы до конца года. Но меня так припекло. Вот прямо сейчас вынь да и точка. И снова очень хорошо понимаю, кивнул я. Сам такой, и это, наверное, правильно. Потому что все равно получается вопреки всему. Вот и у вас сегодня получилось». В самом конце был момент, когда я почувствовал, что мы не справляемся, — признался он. Слишком много деталей, и что еще хуже, слишком много несоответствий моим собственным представлениям о возможном, опыту, честно нажитому за годы, проведенные на настоящих стройках, где работают вовсе без магии. Я вдруг невольно усомнился в результате, а в нашем деле это катастрофа.